«Первобытный охотник», том 1, глава 1. Это было просто еще одно унылое утро понедельника. Скучные лучи солнечного света, пробивавшиеся через узкие щели с жалюзи, почти не беспокоили мужчину, крепко спавшего на кровати. Однако умиротворение жило недолго, потому что звук будильника предвещал еще один повседневный ритуал по сгублению хорошего сна. Джейк, недавно нежившийся в объятиях своих одеял, начал просыпаться и копошить в пустыне. Посёду к оками, пока наконец его Гูกани нашёл телефон. Ворча, он выкатился из кровати и начал свою обычную утреннюю рутину, готовясь к ещё одному рабочему дню. Он сходил в тёплую душ, позавтракал, оделся, взял свои вещи и вышел из квартиры. Весь цикл утренней рутины был завершён менее чем за полчаса. Спускаясь по лестничной площадке к своей машине, у него было интуицией, что день обещает быть интересным. Хотя он и не знал почему, так как пока что день был совершенно обыден, но всё же это чувство его не покидало. Может быть, кто-то купил пончики? Пробки были ужасны, как всегда, неудивительно, излишки жизни в большом городе. Он провел большую часть времени, не ведя машину, а сидя в бесконечных пробках утренней спешки. Он задумался ехать на работу на велосипеде или бегать. Но тогда ему надо было бы принимать на работе душ и переодеваться, что звучало утомительно. Подоехав на парковку, он вышел, взял свою сумку и направился внутрь, как в корпоративный офис, который был местом его работы уже пару лет. Само здание было огромным монстром из стекла с безумным количеством этажей, но оно не было каким-то особенным, находясь в окружении совершенно таких же зданий. Войдя внутрь, его поприветствовала секретарь Шан. Она была женщиной средних лет, которая всегда носила одни и те же огромные серьги и больше косметики, чем понадобилось бы целому косу такшикоснице за неделю. Если бы Джейку предоставили выбор описать Джоанну как можно проще, то он бы назвал её типичной мамашей, которая застряла в вечном кризисе среднего возраста. Регистратура была расположена в паре метров от лифта, поэтому по желанию ей хорошо утрубло повседневной рутиной большинства работников. Улыбчивый Джек: "Хорошо провели выходные?" "Всё, она уж слишком избыточна энергии для такого раннего утра. Да как всегда. А ты как?" Вежливо спросил Джейк: "Уже знаете? Ой, было замечательно. Знаешь, мы с Мейком пытались". С энтузиазмом отвечала она, э, объясняя всё в мельчайших подробностях. "Давай, Джейк, это дежавю с предыдущей недели, где разыгрывался абсолютно такой же сценарий. После уж слишком длительного разговора с ней о невероятных вещах, прибытие лифта наконец-то его спасло, позволяя ему сбежать и подняться на 14-й этаж. Выйдя из лифта, Джейк встретил спокойный и пустой офис. Похоже, что я прибыл одним из первых сегодня", подумал он. и направился к своему рабочему месту. Запустив ПК, он начал проверять электронную почту, пришедшую за выходные. Джейк работал в офисе уже почти два года. Его работу многие описали бы как скучная. И всё же он каким-то образом находил умиротворяющие погружения в электронные таблицы, финансовые отчёты и тому подобное. Он работал в отделе финансов и, честно говоря, был в этом хорош. В основном он работал с инвестициями, его официальная должность была бизнес-аналитик. У Джейка была чуйка на выбор отличных акций и в избежании плохих. У него всегда было предчувствие насчёт такого рода вещей. С выходом все новых и новых людей из лифта, офис постепенно начал наполняться. После утренних приветствий и вежливых социальных обменов, шум вскоре притих, так как каждый теперь был занят своими служебными обязанностями. И никаких пончиков, заметил он с лёгким раздражением. Сидя здесь и делая свою работу, он постепенно начал чувствовать, что снова устал. Ясно давая себе понять, что не выспался. Все вокруг уже знали, что он был не разговорчив, поэтому оставляли его наедине с самим собой. Как же ж то, что он и хотел. Джек всегда был не принуждённым человеком, осторожным и немного витающим в облаках. Он всегда был одиночкой и выбирал активности, основываясь лишь на том, чтобы они не требовали взаимодействия с людьми. Чёрт, да даже когда отец заставил его заняться хоть каким-либо спортом, чтобы вытащить его из своей комнаты, он выбрал стрельбу из лука, чтобы быть подальше от остальных. И что в итоге? Джек был доволен своей жизнью. У него была хорошая работа, хорошая ему работа, хорошая семья. Отличная квартира, хорошие коллеги и его будущее выглядело светлым. Ну, как он сам думал. Он не был каким-то особенным, просто очередное лицо в толпе. И это в некотором роде ему нравилось. Если ты выделяющий, к тебе привлекается ненужное внимание. И он старался толково избегать. Покончив со своими думами, его старший коллега Джейкоб подошел с яркой улыбкой на лице. «Привет, дружище! Мы с остальными идем обедать. Пойдешь с нами?» э звучало здорово. Ему нравился Джейкаб. Джейкаб был одним из тех парней, которых называют прирождёнными лидерами. Превосходные навыки в общении, умение читать людей и аура, которая заставляла любого чувствовать себя рядом с ним комфортно. Он был одним из немногих людей, которых Джейк мог назвать другом. За ним следовал по эго по имени Бэкгам. Крупный и угромый было первым увы, о нём впечатлением. Но на самом деле он был большим неженкой. По-видимому, он заботился о Джейкобе, пока тот рос. И был кем-то вроде дворецкого или что-то в этом роде. Всё, что он знал, это то, что семья Джейкоба была невероятно богата. Честно говоря, это чудо, что Джейкоб не вырос каким-то моральным уродом. В офисе его любили все, особенно определённая его половина. Его красивая внешность, высокая фигура и общий шарм привлекали многих девушек в офисе. Его волосы были всегда идеально уложены, его костюмы были с иголочки, и он всегда носил умеляющую, расслабленную улыбку на лице. Они умудрились подружиться в большинстве своём благодаря умению Джейкоба вести разговоры дальше, чем несколько предложений, даже с кем-то, вроде Джейка. Джейк не был тем, кто устраивал неприятности в офисе, а наоборот делал хорошие результаты, что делало его их отношения проще. И это была основная причина, почему Джейк согласился пойти с ними на обед, потому что он же знал, что с Джейкобом всё пройдёт гладко. Джейк встал и направился к лифту вместе с Бертрамом и Джейкобом, по пути болтая о работе и о собрании, которые запланировали после обеда. Он заменил Джоанну с Майком, её мужем, заходящих в тот же лифт, что и они. Вскоре лифт наполнился, когда зашли ещё трое. Одной из этих трёх была Каролайн. Каролайн была коллегой, работающей в отделе кадров, который был там же, где и одел Джейка. Она была на год моложе его, стройной, блондинкой и ещё много чего, что Джейка характеризовал бы как его тип. Он понимал, что это было, наверное, потому, что она была единственной девушкой его возраста, которая с ним регулярно контактировала. Просто два человека по телу полового по мне последовательной близости. Что было причиной, почему он никогда не действовал на эмоциях, так же как и остальные. Он не был романтиком. Да и его опыт в отношениях был неудачным. Что ж, подумал он. Её измена с моим лучшим другом считается неудачей, верно? В итоге он просто кивнул ей и сказал: "Доброе утро", хотя и уже было не утро. Джейку едва удалось сказать свой стыд, но похоже она просто приняла это за плохую шутку. Джейк знал, что Кавелайн едва считал его другом, и не имел к нему никаких романтических чувств. А вот к Джейкабу, как я смею, и он не мог её винить. Джейкаб был классным парнем, неважно, как на него посмотреть, и он просто не мог заставить себя не взлюбить его, несмотря на то, что он был невольным односторонним соперником Джейкаб любви. Сам Джейк выглядел обычно, как и все в отделе, не то уж и не худой. Короткий каштановый волосы. Лицо, которое нельзя было описать некрасивым, не угодлю. Единственной вещью, которая выделяла его от других, были его физические данные, которые он получил всё ещё, стирая языка в свободное время, даже занимаясь дома у родителей. Это в паре с его походами в тренажёрный зал по толкнуло его к здоровому образу жизни ещё в то время, когда он всё ещё мечтал стать спортсменом. Звук закрывающегося лифта. быстро вернул его к реальность, и когда начался спуск на уровень Земли. И как только его мысли начали блуждать, что съесть на обед, его мыслительный процесс снова перелывался. Звук, пугающе похожий на звук лифта, запомнил его голову, и одновременно слова появились перед его глазами, в уме. Ему удалось их разобрать, как он потерял сознание. Утверждено зарождение 93-й вселенной, видение и начало обучающей последовательности.